Глава 112. Самое странное в дальнейшем поведении Роллинга было то, что он покорно поплелся завтракать. За столом кроме них сидела только мадам Ламоль, бледная и молчаливая от пережитого волнения. Когда она подносила карту стакан, стекло дребезжало об ее ровные, ослепительные зубы. «Роллинг» Точно боясь потерять равновесие, напряженно глядел в одну точку — на золотую бутылочную пробку, сделанную в форме того самого проклятого аппарата, которым в несколько минут были уничтожены все прежние понятия Роллинга о мощи и могуществе. Гарин с мокрыми, непричесанными волосами, без воротничка, в помятом и прожженном пиджаке Болтал какой-то вздор, жуя устрицы, залпом выпил несколько стаканов вина. «Вот теперь только понимаю, до чего проголодался». «Вы хорошо поработали, мой друг», — тихо сказала Зоя. «Да, признаться, одну минуту было страшновато, когда горизонт окутался пушечным дымом. Они меня все-таки опередили, черти. Возьми они на один кабельтов дальше от этого дома». Чего там, от всего острова остались бы пух и перья?» Он выпил еще стакан вина и, хотя сказал, что голоден, локтем оттолкнул ливрейного лакея, поднесшего блюда. «Ну как, дядя?» Он неожиданно повернулся к Роллингу и уже без смеха впился в него глазами. «Пора бы нам поговорить серьезно. Или будете ждать еще более потрясающих эффектов?» Роллинг без стука положил на тарелку вилку и серебряный крючок для омаров. Опустил глаза. «Говорите, я вас слушаю». «Давно бы так. Я вам уже два раза предлагал сотрудничество. Надеюсь, помните? Впрочем, я вас не виню. Вы не мыслитель. Вы из породы буйволов. Сейчас еще раз предлагаю. Удивляетесь?» «Объясню». «Я организатор». Я перестраиваю всю вашу тяжеловесную, набитую глупейшими предрассудками капиталистическую систему. Понятно? Если я не сделаю этого, коммунисты вас съедят с маслицем. Еще сплюнут не без удовольствия. Коммунизм – это то единственное в жизни, что я ненавижу. Почему? Он уничтожает меня, Петра Гарина. Целую вселенную замыслов в моем мозгу. Вы вправе спросить, для чего же мне нужны вы, Роллинг, когда у меня под ногами несчерпаемое золото? Да, спрошу, — хрипло проговорил Роллинг. Дядя, выпейте стакан джину с каинским перцем. Это оживит ваше воображение. «Неужели вы хотя на минуту могли подумать, что я намерен превратить золото в навоз?» «Действительно, я устрою несколько горячих денёчков человечеству. Я подведу людей к самому краю страшной пропасти, когда они будут держать в руках килограмм золота, стоящий 5 центов». Роллинг вдруг поднял голову. Тусклые глаза молодо блеснули, рот раздвинулся кривой усмешкой. «Ага!» — каркнул он. «То-то, ага, поняли наконец. И тогда, в эти дни величайшей паники, мы, то есть я, вы и еще 300 таких же буйволов, или мировых негодяев, или финансовых королей, выбирайте название по своему вкусу, возьмем мир за глотку. Мы покупаем все предприятия, все заводы, все железные дороги, весь воздушный и морской флот. Все, что нам нужно и что пригодится, будет наше. Тогда мы взрываем этот остров вместе с шахтой и объявляем, что мировой запас золота ограничен. Золото в наших руках. И золоту возвращено его прежнее значение быть единой мерой стоимости. Роллинг слушал, откинувшись на спинку стула. Рот его с золотыми зубами раздвинулся, как у акулы, лицо побагровело. Так он сидел неподвижно, посверкивая маленькими глазами. Мадам Ламоль на минуту даже подумала, не хватит ли старика удар. «Ага!» — снова каркнул он. «Идея смела! Вы можете рассчитывать на успех. Но вы не учитываете опасности всяких забастовок, бунтов!» «Это учитываю в первую голову», — резко сказал Гарин. «Для начала мы построим громадные концентрационные лагеря. Всех недовольных нашим режимом за проволоку. Затем проведем закон о мозговой кастрации. Так, дорогой друг, вы избираете меня вождем?» «Ха!» Он неожиданно подмигнул, и это было почти страшно. Роллинг опустил лоб, насупился. Его спрашивали, он обязан был подумать. «Вы принуждаете меня к этому, мистер Гарин?» «А вы, как думали, дядя, на коленях, что ли, прошу?» «Принуждаю, если вы сами еще не поняли, что уже давно ждете меня, как спасителя!» «Очень хорошо!» — сквозь зубы сказал Роллинг и через стол протянул Гарину лиловую шершавую руку. «Очень хорошо!» — повторил Гарин. «События развиваются стремительно». Нужно, чтобы на континенте было подготовлено мнение 300 королей. Вы напишите им письмо о всем безумии правительства, посылающего флот расстреливать мой остров. Вы постараетесь приготовить их к золотой панике. Он щелкнул пальцами, подскочил ливрейный лакей. Налей-ка еще шампанского. Итак, Роллинг, выпьем за великий исторический переворот. Ну что, брат? а Муссолини какой-нибудь, щенок. Пётр Гарин договорился с мистером Роллингом. История была пришпорена. История понеслась вскачь, звеня золотыми подковами по черепам дураков.